Пролог. Он почувствовал их присутствие еще до того, как они появились, потому что незваные гости не таились от него. Рывком приподнялся на широкой постели и откинул балдахин. Танцующие огоньки множества напольных светильников, расставленных по всему пространству громадной королевской опочивальни, съежились и словно бы застыли, превратившись в подобие желтых осенних листьев и со стен и с потолка сползли к стоящей в центре опочивальни кровати серые тени, похожие на бесшумных громадных кошек. Сползли и замерли. «Это должно было когда-то случиться», – подумал он, – а потом вспыхнул свет. Настолько яркий, что ему не сразу удалось разглядеть его источник, а разглядев, он спрыгнул с постели и накинул на плечи алую мантию. Поднимая мантию с кресла, заметил, как дрогнула рука, инстинктивно потянувшись к рукояти меча, висящего в перевязи на резной спинке кресла. Их оказалось пятеро. Они излучали свет, заливавший опочивальню ровными холодными волнами. Маски невиданного багрового металла поблескивали на их лицах. По лезвиям необычайно длинных и тонких мечей, висящих на поясах этих пятерых, пробегали змеистые золотые искорки. Он, король Гайлона, его величество Эрл-победитель, выпрямился перед своими незваными гостями во весь рост. Но из высоты своего роста ему приходилось глядеть на них, задрав голову. «Приветствую детей высокого народа в своем доме», – проговорил Эрл. Невозможно было понять, кто из пятерых заговорил с ним. Голос певучий зазвенел в голове у короля – а багровые маски остались неподвижными. Впрочем, к середине фразы Эрл узнал этот голос. «Это мой последний разговор с тобой, рыцарь», не отвечая на приветствие, произнес хранитель поющих книг Лилатирий, глядящий сквозь время. «Твое предательство убило во мне всякую охоту и дальше дарить тебе и твоим подданным благо мудрости высокого народа». Лилотирий выдержал паузу. Стукнули запертые на засов ставни за спиной эрла, и струи ветра, просочившиеся в щели стаивен, колыхнули закрывающую окно портьеру, потекли по полу, усланному медвежьими и оленьими шкурами, плеснули по босым ногам короля. Но длинные и легкие, до да почти совершенной прозрачности плащи эльфов сквозняк не шелохнул. «Высокий народ настолько милостив, что решил дать тебе возможность искупить свою вину», договорил хранитель поющих книг. Для того, чтобы сказать то, что он собирался сказать, королю потребовалась вся его воля. Не так-то просто перечить тем, кому просто нельзя перечить. Но, промедлив, Эрл не успел даже раскрыть рта. «Ты вправду считаешь, что высокий народ ведет королевство людей к гибели?» прозвучал в его голове голос Лилатирия. «Ты и вправду веришь в это?» Мысли людей для высокого народа были открытой книгой. «Я не хочу в это верить», признался король. «Ты не веришь, рыцарь», на этот раз к Эрлу обращался не Лилатирий, а Релий, принц Хрустального дворца, танцующий на языках агатового пламени. Вернее, колеблешься, выбирая верить или нет. Но оставь сомнение. Те, кто принесли тебе эти вести, лгут. Они не могут лгать, тихо ответил Эрл. В этом все дело. Разве ты плохо знаешь людей? Усмехнулся Орелий. Все лгут, рыцарь. А те, которые утверждают, что никогда не солгут, лгут чаще и охотнее других. Прозрей, рыцарь. Именно они, пытавшиеся ввести тебя в опасные заблуждения, и послужили причиной твоего предательства. К чему эти пустые разговоры? Голос этот, жестко лязгнувший в голове короля, не принадлежал ни Арелию, ни Лилотирию. Это говорил кто-то из тех троих, что пришли вместе с танцующим на языках Агатова пламени и глядящим сквозь время». «Послушай меня, неблагодарный смертный, склонись перед могуществом высокого народа, явившим тебе и твоим подданным освобождение от жестокой власти, называвшего себя Константином. Сделай то, что от тебя требуется, и только тогда обретешь прощение». «Певец шепчущих листьев грозуадий, бродящий в сумерках вечного хаоса, прав», — заговорил Лилатирий. Ты утратил наше доверие, рыцарь, и чтобы вернуть его, тебе придется постараться. Первое, что ты должен сделать, уничтожить двоих, нанесших тяжкое оскорбление высокому народу. Тебе известны их имена Кай и Герб, рыцари Ордена Болотной Крепости Порога». Эрл не колебался. «Я не сделаю этого», — сказал он. Следующее мгновение, будто кружка крутого кипятка выплеснулась ему в глаза. Король отшатнулся, хватая ртом воздух. И тут же позвоночный столб его превратился в раскаленный кинжал, буравящий плоть невыносимой болью. Не удержавшись на ногах, он упал на колени. Ментальная сила эльфов такова, что низшие существа, оказавшиеся рядом, чувствуют их эмоции на вполне физическом уровне. А гнев, как известно, Одно из самых сильных чувств. Когда боль начала таять, а кровавая пелена в глазах рассеялась, Эрл снова обрел способность видеть и двигаться. Тяжело дыша, он поднялся на ноги, обвитый медленными нитями черного дыма. Мантия его дымилась, источая сильный запах гари. Обстановка в опочивальне изменилась. Король не сразу сообразил, то, что он видит, происходит на самом деле – Или это всего лишь обман обожженного сознания? Эльфы, до того стоявшие неподвижно, будто обряженные статуи древних богов, пришли в движение. Изящно изгибающиеся фигуры плавно закружились в пространстве, словно привидения. Казалось, их ноги вовсе не касаются, покрытого звериными шкурами пола. Тонкие клинки мечей сверкали в руках детей высокого народа. Еще не понимая, что случилось, Но утром, чувствуя потрескивающие в воздухе сигналы опасности, король метнулся к креслу и схватил свой меч. А потом высокие двустворчатые двери опочивальни распахнулись с такой силой, что треснув, отвалилась одна из створок и загудели камни мощных дворцовых стен. Яркий свет, заливавший комнату, хлынул в коридор, как поток воды в трюм ладьи с пробитым бортом и в дверном проеме возникли две невысокие фигуры, и упали в коридор за их спинами длиннейшие тени. Сэр Кай и Сэр Герб, рыцари Ордена Болотной Крепости Порога, облаченные в свои доспехи, изготовленные из панцирей, шкур и костей, тварей туманных болот, с обнаженными мечами в руках ворвались в королевскую опочивальню, Потом все происходило так быстро, что разум Эрла с трудом успевал фиксировать события. Потолок вдруг вспух множеством мутных пузырей, слипким чмоканием чмоканем свесившихся вниз на тонких нитях, будто громадные слепые головы на хлипких шеях. И едва Эрл успел увидеть, как разверзаются черные кривые пасти этих голов, со всклипами втягивая в себя воздух, герб, метнувшись вперед, швырнул вверх нечто белое, Остро изогнутая, похожая на звериный клык. Клык громко хлопнул, взорвавшись тысячу мельчайших осколков, разлетевшихся во все стороны, и головы пузыри исчезли. Только лохмотья призрачной мутно-черной плоти закружились под потолком уродливыми птицами. Трое эльфов, обнажив мечи, бросились на перерез болотником, двое остались у дальней стены. Тела эльфов сверкнули мимо Эрла белыми молниями, и король снова ослеп на несколько мгновений. Чуть проморгавшись, он услышал металлический звонкий лязг, и в белесом мареве, бултыхающемся в его глазах, вспыхнул сноп искр. Потом еще раз и еще, а потом лязгание стало непрерывным, словно десяток невидимых кузнецов заработали своими молотками. Эльфы, то взлетая, то опускаясь, метались вокруг болотников с такой скоростью, что стремительные тела их превратились в размытые световые пятна. Едва можно было рассмотреть людей за мгновенными просверками этих пятен, за вспышками искр, сопровождаемыми тонким лязгом клинка о клинок. Трудно было рассмотреть людей. Людей? Нет, одного человека. Эрл вдруг понял, что в схватке, кипящей перед ним, участвует только один болотник. Второй куда-то исчез. Погиб. И тут за спиной у короля, сшибаясь, зазвенели клинки. Он начал разворачиваться. Так молниеносно сменяли друг друга картинки действительности, что собственные движения оказались его величеству медленными и неуклюжими. Мимо лица со свистом пролетела багровая маска. Эрл услышал режущие нервы шипения и боковым зрением заметил согнутую в неестественный зигзаг фигуру, а мгновением позже, завершив разворот, сумел увидеть и лицо. Лицо эльфа, корчащегося прямо перед ним и начинающего уже бессильно оседать. Лицо, в котором не осталось ни толики прекрасного. Более всего оно напоминало теперь оскаленную от боли голую кошачью морду. Хищно сверкнули мелкие и острые выпеченные зубы, полыхнули горящей ненавистью громадные, налитые красным глаза. Шипение переросло в виск, и из оскаленной пасти вырвался рваный всплеск яркого света. Жизнь покинула тело эльфа, и он упал на пол безвольной тряпичной куклой. Кай ни секунды не медлил над поверженным врагом. Оттолкнувшись ногами от пола, он прыгнул на второго противника, но тот с невообразимой ловкостью ушел от удара, закрутившись в гудящее веретено желтого пламени. Против герба сражалось только два противника — Голова третьего покатилась по полу. Подпрыгнув раз и другой, голова потеряла маску и, остановившись у ног короля, съежившись, почернела словно от огня. Чувство опасности заставило Эрла снова обернуться. Он только и успевал, что следить за ходом боя. Только и успевал, что крутить головой. Участвовать в бою – об этом не могло быть и речи. А если бы он мог участвовать в сражении – «Имел бы для этого силы, вступил бы он в бой? Осмелился бы обнажить клинок против высокого народа?» Он и сам не знал ответа на этот вопрос. Разбрызгивающие огненные капли Веретено неслось прямо на короля. Когда он поднял меч, чтобы защититься от неминуемого столкновения, веретино немыслимым каким-то образом пролетело мимо и замерло в дальнем углу, резко остановив вращение. Огненные гудящие языки опали, и вив эльфа в маске багрового металла, с одной стороны покрытой жирной копотью. Меча в руках эльфа не было, а была тонкая изогнутая трубка с неровным черным наростом на конце, будто мертвый цветок на искривленном стебле. Рядом с королем невесть как очутился Кай. «Ложитесь на пол, Ваше Величество!» услышал Эрл голос юного болотника и поразился тому, как спокойно Безо всяких признаков одышки звучит этот голос. «Ложитесь на пол и постарайтесь не поднимать головы!» Говоря, Кай перехватил меч левой рукой, на которой был укреплен щит, а правый сорвал с пояса метательный нож. Король не успел последовать совету болотника. Кай сам сбил его с ног. Падая, Эрл успел увидеть, как пронзил пространство почивальни короткий нож, как впился он точно в правую глазную прорезь багровой маски, и исчез, погрузившись в голову эльфа с рукоятью. Но за мгновение до этого эльф сломал стебель и раздавил черный бутон в кулаке. И тут же королевскую опочевальню оказалось и всю башню, а, возможно, и весь дворец целиком, а, может быть, и весь этот мир, сотряс мощнейший удар. На некоторое время король словно бы потерял самого себя. Очнулся он лежащим на каменных плитах, обжигающих его обнаженное тело не холодом, а почему-то жаром. Мысль о том, куда подевались покрывающие пол шкуры и что стало с его мантией с мечом, проплыла в голове. Сквозь пульсирующий грохот крови в ушах к нему прорвался откуда-то сверху перезвон клинков. Эрл моргнул, и действительность закрутилась кувырком. Неведомая сила подбросила его величество – Он с размаху врезался во что-то с треском под ним развалившееся. И уже вскочив на ноги посреди разорванных перин и простыней, посреди деревянных обломков в облаке перьев и пуха сообразил, что пару ударов сердца тому назад был приплюснут к потолку. А звуки ударов клинков стали реже и тише. Эрл зазирался, разгоняя взмахами рук пух и перья. Он увидел, как сэр Герб в длинном выпаде вышиб меч из руки сражающегося с ним эльфа. Тот прыгнул в сторону, щупая руками воздух, будто искал дыру в пространстве, куда можно было нырнуть. Но не нашел. Не успел. Меч герба вошел в спину эльфа и показался из середины груди. Эрл увидел, как Кай, отшвырнув от себя щит и левой безоружной рукой, хлестнул по воздуху в направлении окна. Туда бежал от него как-то очень уж медленно сильно прихрамывая последний из оставшихся в живых эльфов. Ладонь левой руки Кая окуталась дымом. Дымные струи вытянулись плетью, но плеть не достигла своей цели. Полуобернувшись, эльф свирепо сверкнул багровой маской и ловко и безошибочно прочертил в воздухе диковинный знак. Пятно непроглядной тьмы упало на эльфа. Дымная плеть отдернулась от этой тьмы, поджалась, и развеялась тонкими, быстро растаявшими струйками. Свистнули через всю опочевальню и бесследно пропали во тьме три ножа, который один за другим метнул в эльфа герб. Четырежды стукнуло сердце Эрла, и порыв ветра из окна, на котором косы висели полуоторванные ставни, разогнал черное пятно. Эльф исчез бесследно. И сразу стало очень тихо. Слышно было, как где-то в дворцовых коридорах перекликаются встревоженные стражники, брятся оружие и стучат по каменным плитам пола подкованные сапоги. Король окинул взглядом разгромленную опочивальню. Переломанная мебель, шкуры, сбитые в комья, лохмотья портьер, пятна копоти на обнажившихся плитах. На пороге опочивальни показалась тройка стражников. Гремя бардами, они завязли в дверях. И замерли с разинутыми ртами, глядя на Кая и герба в доспехах и с мечами в руках, и на короля, стоявшего рядом с болотниками, обнаженного, перепачканного копотью, с пухом и перьями, застрявшими в спутанных золотых волосах. «Один все-таки ушел», — стащив с головы шлем, промолвил Кай, с сожалением цокнув языком. Так досадуют охотники, упустившие часть добычи. «Это скверно». «От битвы к битве мы учимся», — сказал Герб. «Новые твари появляются постоянно, и новых тварей бить всегда труднее, чем тех, с которыми мы сражаемся годами. В следующий раз будет легче». Это в следующий раз больно ужалило короля. Он отыскал глазами мантию, изорванную и обожженную, поднял ее, накинул на плечи и зябко запахнул полы. «Они вернутся!» медленно выговорил Эрл. «Что тогда будет с Гайлоном?» Хоть вопрос, кажется, и не предусматривал ответа, Кай сказал. «Гайлону придется нелегко. Но, Ваше Величество, не следует бояться трудностей». «Я ничего не боюсь», — рисковато отозвался король. Но тут же умерил тон. «Боюсь», — все-таки признался он. «Боюсь за свое королевство, за своих подданных». «За свою будущую жену и за будущих наших детей». Он бросил взгляд в сторону стражников и, нахмурившись, жестом отослал их. «Встаньте в конце коридора», — приказал король. «Никого сюда не пускать». «Это верное решение», — одобрил Кай. «Останки твари могут обладать вредоносными свойствами. Необходимо изучить трупы». «Необходимо изучить трупы». Медленно повторил Эрл и содрогнулся при мысли о том, чьи трупы собрались изучать болотники. «Да, думаю, пока что это происшествие должно держать в строгой тайне. Как бы не было волнений в народе. Пусть никто не знает, что за гости посетили меня этой ночью». «А мне кажется, Ваше Величество, — сказал Кай, — нет причин скрывать от людей истинного лица тварей, угрожающих им». «Нет причин». Снова повторил слова болотника Эрл. «Но всему свое время». «Главное, ваше величество», — проговорил Герб, глядя королю в глаза. «Что вы понимаете? Высокий народ — суть твари, а твари подлежат уничтожению». «Я понимаю», — глухо произнес Эрл. «Но...» «Но, кажется, не верите, ваше величество», — договорил за него Кай. «Так бывает». Задумчиво добавил он, взглянув на Герба. «Когда сложно совместить воедино понимание чего-либо и веру в это что-либо». «Высокий народ – твари», – повторил Герб. «И значит, там, где они проникают в мир людей, лежит порог. И значит, нужно строить еще одну крепость, которая навсегда замкнет этот порог. Четвертую крепость. Последнюю крепость». Кай кивнул. «Он прекрасно понимал, о чем идет речь». А вот Эрл не понимал. «Как это?» – хмурясь спросил он. «Как это вы так определили, где лежит этот порог? Ведь эльфы вольны входить в мир людей где угодно и когда угодно. Вы сами говорили мне об этом». «Эльфы появляются в мире людей», – сказал Герб, «потому что люди сами дозволяют им это. Люди желают этого. Эльфы приходят, чтобы посулить исполнение желаний» а взамен забирают жизни. «Четвертый порог лежит здесь», сказав это, Кай коснулся сложенными щепотью пальцами лба. «И здесь». Он приложил руку к левой стороне груди. «В голове и сердце каждого человека. В душе и разуме человека. сокровенной его сущности». «Говорите яснее», попросил король. Он выискивал среди обломков кресла свою одежду. «Люди подвержены страстям», – пожал плечами Кай, – «и потому слабы. А слабый человек не способен достичь желаемого своими силами. Он всегда будет искать возможности обходного пути, как проще и удобней. И когда явится тварь, он с великой радостью откликнется на посулы твари. Только ему не вдомек, что это он сам» призвал к себе тварь. Эрл быстро завязал шнурки штанов, влез в сапоги и натянул нательную рубаху. «Люди слабы», согласился он, взявшись за шнурки рубашки. «Это каждому известно. Всегда так было и всегда так будет. Даже не самые худшие из людей иногда бывают вынуждены прибегнуть к чьей-либо помощи. К помощи тварей. И вовсе не из-за того, что снедаемы страстями» а потому что они видят другого способа исполнить свой долг. Герб покачал головой. «Единственный способ исполнить долг – это следовать долгу», – сказал он. «Я думал, вы уже поняли это, ваше величество». «Не всегда веришь в то, что понимаешь», – невесело усмехнулся Эрл, отдергивая на себе камзол. Он уже закончился диванием и теперь оглядывался в поисках своего меча. Только очень сильный человек, истинно сильный человек, способен верить в себя и ни в кого больше. Такой сильный, как вы, болотники. Я уже сообразил, о чем вы хотите сказать мне. Если все люди будут сильны, верны себе и своему долгу, так и высокому народу, играющему на человеческих слабостях, путь в мир людей окажется закрыт». «Именно так», — кивнул Кай. «Вы все поняли правильно, Ваше Величество».